Глава 31. Обстановка в доме была далека от эйфории. Для всех, кроме Эдуара, но он всегда вел себя иначе, чем другие. Вот уже несколько месяцев, как он постоянно веселился, и невозможно было заставить его прислушаться голосу разума, как будто он не понимал серьезности происходящего. Альбер не хотел думать о том, сколько морфина он потребляет хотя его количество достигло небывалых размеров. Нельзя за всем уследить, а у него и своих неразрешимых проблем хватает. Как только он стал работать в банке, то сразу же открыл счет на компанию «Патриотическая память», чтобы вносить туда поступающие средства. 68 220 франков. Вот это результат. 34 тысячи каждому. У Альбера никогда не было столько денег. Однако, если сопоставить прибыль и риски, ему грозило 30 лет тюрьмы за присвоение суммы равной зарплаты рабочего за чуть менее чем 5 лет. Это было попросту смехотворно. Было 15 июня. Большая компания по продаже памятников павшим заканчивалась через месяц. И ничего. Или почти ничего. Как это? Ничего. — написал Эдуард. В тот день, несмотря на жару, он надел африканскую маску очень высокую, она скрывала все его лицо. Над головой красовались два рога, закрученные, как у барана. А от глаз пунктиров спускались по щекам две синие, почти фосфорицирующие линии, словно веселые слезы, доходившие до разноцветной бороды, расцветавшие к низу веером. Все было раскрашено охрой, желтым, ярко-красным. Там, где головной убор соприкасался с лбом, имелись даже дугообразные извилины. Темно-зеленого цвета, словно маленькие змейки, так похожие на настоящих, что можно было подумать, будто они медленно скользят, не прекращая движения вокруг головы Эдуара, словно кусая себя за хвост. Живая, веселая, разноцветная маска резко контрастировала с настроением Альбера, который склонялся к черному и белому, чаще к черному. «А вот так! Ничего!» — выкрикнул он, протягивая от товарищу. «Подожди!» — ответил Эдуард, как всегда. Луиза лишь слегка опустила голову. Она осторожно разминала бумажную массу, готовя материал для следующих масок. Девочка задумчиво смотрела в эмалированный таз, не обращая внимания на возгласы мужчин. Чего она только не наслушалась от этих двоих. Подсчеты Альбера были точны. 17 крестов, 24 факела, 14 бюстов – все эти вещи не приносили никакой прибыли. Что касается памятников, то заказов всего лишь 9. А ну, это еще полбеды. За два из них мэрии внесли лишь четверть задатка вместо половины и добивались отсрочки на остаток платежа. Было напечатано три тысячи бланков квитанцы, чтобы подтверждать получение заказов, а выписано 60. Эдуард отказывался покидать страну, пока они не подберутся к миллиону, пока что у них на руках была лишь десятая часть. И с каждым днем приближался тот момент, когда вскроется их обман. Возможно, полиция уже начала расследование при мысли о том, что пора отправляться за корреспонденцией в центральное почтовое отделение на улице Лувра. У Альбера по позвоночнику пробегали ледяные мурашки. Сто раз, стоя перед открытым почтовым ящиком, он едва не обмочил штаны, заметив, что кто-то идет в его сторону. «Так или иначе», — бросил он Эдуару, — «когда тебя что-то не устраивает, ты этому не веришь». Он бросил счетную книгу на пол и натянул пальто. Луиза продолжала месить бумажную массу. Эдуард склонил голову. Альберт часто приходил в ярость и, не в силах выразить душевшее его чувство, уходил из квартиры и возвращался лишь поздно ночью. За последние месяцы ему выпало множество переживаний. В банке все его считали больным. Этому не удивлялись. Война оставила отпечаток на всех бывших фронтовиках. Но этого Альбера, по-видимому, затронуло сильнее остальных постоянная нервозность, паранодальные рефлексы. Однако, поскольку он был приятным сослуживцем, каждый норовел дать ему совет. Разотрите ступни, ешьте говядину, а вы пробовали пить липовый отвар? Сам же он ограничивался тем, что смотрел на себя в зеркало по утрам, когда брился. Приходилось признать, что он стал похож на покойника. В это время Эдуар, как правило, уже строчил на пишущей машинке, кудахтая от удовольствия. Они совершенно по-разному переживали события. Долгожданный момент успешного завершения их сногсшибательного проекта, который должен был сплотить их, вскружить им голову, стать их общим триумфом, напротив, отдалял их друг от друга. Эдуар всегда витал в облаках, не думал о последствиях, никогда не сомневался в успехе, а ликовал отвечая на поступавшие письма. Он наслаждался, подражая административно-художественному стилю, которым он наделил Жуля де Примона. Тогда как Альбер, терзаемый тревогой, сожалениями, а также злобой худел на глазах, от него осталась лишь тень. Он все больше прятался по углам, плохо спал, положив руку на маску в форме лошадиной головы, которую он таскал за собой по всему дому. Если бы он мог, он бы отправился с ней на работу так как от самой мысли о том, что утром надо идти в банк, у него скручивало живот. А его лошадь представлялась ему единственной защитой, его ангелом-хранителем. Он украл около 25 тысяч франков, и благодаря первым авансам, поступавшим из мэрии, он, как и обещал тебе, полностью возместил ущерб своему работодателю, несмотря на Эдуара. Тем не менее, ему приходилось всячески юлить перед инспекторами и проверяющими, потому что ложные записи, свидетельства о совершении растрат никуда не исчезли. Ему приходилось все время придумать новые уловки, чтобы замаскировать прежние. Если его разоблачат, то начнется расследование, и все раскроется. Нужно было сматываться с тем, что останется после того, как он возместит утраченную банку, то есть с двадцатью тысячами франков каждому. Растерявшийся Альбер теперь понимал, как легко он поддался приступу паники после той неожиданной встречи с греком. — Это ты Альбер, — сказала бы мадам Майяр, если бы знала. Поскольку по натуре он довольно пуглив, то всегда выбирает самое трусливое решение. Вот вы скажите, что он именно поэтому вернулся с войны живым и невредимым. Но в мирное время это просто невыносимо. Если когда-нибудь он найдет себе жену, то эта бедняжка должна иметь стальные нервы. Если когда-нибудь он найдет себе жену. При мысли о Полине ему вдруг захотелось сбежать одному и больше никого никогда не видеть представляя, что с ним будет, если его схватят. Он ощущал странную, почти болезненную ностальгию. Если оглянуться назад, забыв о перемирии и последовавшей за ним череде неприятностей, некоторые моменты фронтовой жизни казались ему почти счастливым временем. Тогда все было просто. Глядя на свою лошадиную голову, он чувствовал, что сейчас воронка от снаряда была бы для него едва ли нежеланным убежищем. Как же все запуталось. А начиналось все очень неплохо. Как только каталоги поступили в мэрии, на Альбера сразу же посыпались вопросы. Все хотели получить подробную информацию. Они рассылали 12, 20, иногда даже 25 писем в день. Эдуард посвящал этому все свое время, трудясь без устали. Как только приходила почта, он издавал радостный вопль, вставлял в пишущую машинку бланк с шапкой «Патриотическая память», ставил на патефон пластинку записью марша заиды прибавлял звук, поднимал вверх палец, словно пытаясь определить направление ветра, и с восторгом набрасывался на клавиатуру, как концертирующий пианист. Он задумал эту аферу не раз денег, а чтобы испытать эйфорию, получить наслаждение от неслыханной провокации. Этот человек без лица собирался показать нос всему миру. Это порождало в нем ощущение безумного счастья, помогало воссоединиться с его прежней личностью, которую он едва не утратил. Почти все вопросы клиентов касались практических аспектов, способа установки, гарантии, системы упаковки, технические нормативы для фундамента. У Жюля де Примона, от лица которого писал Эдуар, на все имелись ответы. Он отвечал невероятно подробно, неформально, это успокаивало. Его письма внушали доверие. Члены муниципального совета или секретари мэрии часто описывали свои проекты, что высвечивало невероятную аморальность мошенничества. Ведь государство участвовало в покупке этих памятников лишь символически, в размере тех усилий и жертв, на которые идут города, чтобы почтить и так далее. Муниципалитеты... Собирали все, что могли, то есть зачастую совсем немного, а основные расходы ложились на плечи жителей, собиравших по подписке деньги на данную акцию. Частные лица, школы, приходские церкви, целые семьи отдавали последнее ради того, чтобы имена их братьев, сыновей, отцов, кузенов были высечены на мемориальном памятнике, который будет воздвигнут в центре небольшого городка или рядом с церковью, Навеки вечные, как они считали. Ввиду того, что собрать в короткий срок необходимую сумму, чтобы воспользоваться выгодным предложением патриотической памяти, было нелегко, во многих письмах содержались просьбы, касающиеся урегулирования вопросов оплаты. Возможно ли отлить модель в бронзе, если аванс составит только 660 франков. Однако эта сумма покрывает лишь 44%. Задатка вместо необходимых 50, отвечали им. Ведь ли, средства поступают с небольшой задержкой? Но, можете не сомневаться, мы в состоянии произвести аппарату в срок. Мы берем на себя обязательства. Школьники помогают собирать средства населения, объясняли в другом письме, или... Мадам де Марсан собирается завещать городу часть своего состояния. Боже, сохрани мы, не желаем ей смерти, но разве это ненадежная гарантия оплаты прекрасного памятника для города Шавиль-Сюрсон, который потерял около 50 молодых людей и должен теперь поддерживать 20 сирот? Приближение срока 14 июля. Многих отпугивало. Почти не остается времени, чтобы проконсультироваться с городским советом. Но предложение столь заманчиво. Эдуард Жуль де Примон великодушно отдавал свое согласие на все, предоставлял исключительные скидки, отсрочки без всяких проблем. Обычно он начинал с того, что горячо поздравлял своего корреспондента с великолепным выбором, чтобы тот не захотел приобрести вперед простой погребальный факел или петух, попирающий немецкую каску. Он скромно признавался, что сам втайне тяготел к этой модели. Эдуард обожал это мгновение признания, в которое он вкладывал всю ту нелепость, которую наблюдал у чопорных и самодовольных преподавателей школы изящных искусств. Если речь заходила о сложных композициях, когда, например, заказчик хотел соединить победу и солдата, гибнущего при защите знамени, Жульда Примон всегда воодушевлялся. Всегда поздравлял своего клиента с тонким художественным подходом и даже выражал удивление по поводу изобретательности и хорошего вкуса того, кто придумал подобное сочетание. Он поочередно проявлял сочувствие в финансовом плане, великодушие в понимании ситуации, демонстрировал великолепные технические познания, абсолютную осведомленность, в общем, представал мастером своего дела. А нет, заверял он, никакой проблемы с цементной обмазкой. Да, стойло вполне можно выполнить из французского кирпича, да, разумеется, из гранита тоже. И, разумеется, все модели патриотической памяти проверены. Кстати, сертификат с печатью Министерства внутренних дел вы получите при доставке памятника. Для любой проблемы у него всегда находилось простое, практическое и утешительное решение. Он обязательно напоминал своим корреспондентам о списке документов, необходимых для получения жалкой субсидии от государства, решения муниципального совета, эскиз памятника, мнение художественной комиссии, смета расходов, указания способов и средств осуществления проекта. Давал несколько советов по этому поводу и выписывал великолепную квитанцию на заказ, подразумевавшую вынесение задатка. Финальный аккорд сам по себе – Заслуживал того, чтобы его вписали в аналы безукоризненного мошенничества. Письмо заканчивалось так. «Восхищен совершенством вашего вкуса и искусностью выбранной вами композиции». С присущим ему многословием, передававшим его нерешительность и щепетильность, Эдуард часто использовал следующий пассаж в самых разных комбинациях. Ввиду того, что в вашем проекте сочетаются прекрасный художественный вкус и высочайшие патриотические чувства, я предоставляю вам дополнительную скидку в 15%, помимо уступки, которая уже была сделана вам в этом году. Принимая в расчет эту исключительную любезность, умоляю вас нигде ее не разглашать, я просил бы вас произвести первоначальный взнос в полном объеме. Иногда Эдуард любовался напечатанной им страницей текста, держа ее на вытянутой руке и гагача от удовольствия. Этот наплыв корреспонденции, занимавший почти все его время, предвещал, как он считал, успех операции. Письма продолжали поступать. Почтовый ящик никогда не пустовал. Что касается Альбера, то он пытался сопротивляться. А ты не перестарался? спрашивал он Эдуара. Альбер без труда представлял, насколько эти полные сострадания письма отягосят обвинения, которые им предъявят в случае ареста. Эдуар же королевским жестом показывал свое великодушие. «Давай проявим сочувствие, мой дорогой», выводил он каракулями, «нам это ничего не стоит, а эти несчастные нуждаются в поддержке, они участвуют в замечательном деле, и правда, они ведь герои, не так ли?» Альбер был несколько шокирован в насмешку называть героями людей, которые собирали средства на памятник. Тогда Эдуар внезапно сдергивал свою маску, обнажая лицо, жуткую зияющую рану, единственным живым пятном, на котором оставался напряженный взгляд. Последнее время Альбер нечасто видел тот кошмар, в который превратилось лицо Эдуара, потому что тот постоянно менял маски. Случалось даже, что он засыпал в образе индейского воина, мифологической птицы или хищного зверя. Альбер, просыпавшийся каждый час, подходил к другу и с заботливостью молодого отца снимал с него маску. В полумраке комнаты он смотрел на спящего товарища, пораженный тем, насколько месиво плоти напоминает каких-то головоногих моллюсков с поправкой на общий красноватый оттенок. Тем временем Несмотря на энергию, с которой Эдуард отвечал на многочисленные вопросы, конкретных заказов не поступало. «Почему?» — беззвучно упрошал Альбер. «Что происходит? Можно подумать, твои ответы кажутся им неубедительными». Мимика Эдуард изображал что-то вроде танца скальпа. Луиза прыскала со смеху. Альбер, которого начинала тошнить, вновь принимался за счета, перепроверял. Он уже не помнил своего... Тогдашнего состояния духа, так как накатившая тревога, затмевала все. Но первые платежи, поступившие в конце мая, вызвали определенную эйфорию. Альбер потребовал направить эти средства в первую очередь на возмещение ущерба банку. Эдуар, разумеется, был против. «Какой смысл возвращать деньги банку?» — написал он в большой тетради. «Мы все равно собираемся скрыться с украденным капиталом». — Украсть его в банке — это все-таки наименее аморально. Альбер не отступался. Однажды он проговорился, когда речь зашла о банке промышленный кредит, но эдуар видимо, ничего не знал о делах своего отца, название было ему незнакомо. Альбер, не желавший скомпрометировать себя в глазах товарища, конечно, не мог признаться, что господин Перекур был настолько добр, что предложил ему эту работу. Альберу противно усугублять свое жульничество. С точки зрения морали это была, разумеется, та еще позиция, поскольку хотя он пытался обокрасть незнакомых людей, многие из которых вели весьма скромное существование, но в складчину хотели поставить памятник погибшим на войне родственникам, господина Перекура он знал лично. Это совсем другое дело, и к тому же с тех пор, как Полина, короче говоря, он ничего не мог с собой поделать и считал отца Эдуара практически своим благодетелем. Не очень убежденный странными доводами Альбера, Эдуард все-таки сдался, и первые денежные поступления пошли на покрытие долгов банку. После этого каждый из них совершил символическую трату на свой вкус. Небольшое удовольствие – залог будущего процветания. Эдуард купил кармофон отличного качества и целую кучу пластинок и некоторые записями военных маршей. Несмотря на негнущуюся ногу, он любил вместе с Луизой расхаживать по квартире размеренным шагом, нацепив откровенно нелепую карикатурную маску солдата. Еще среди записей были оперы, в которых Альберт ничего не понимал, и концерт Моцарта для кларнета, который Эдуард иногда крутил без остановки целыми днями. Он всегда ходил в одной и той же одежде, сменная пара брюк, пара майк и пара свитеров который Альбер отдавал в стирку каждые две недели. Сам Альбер купил ботинки, и костюм, и две рубашки. На этот раз все только высшего качества, настоящее. Ему пришло в голову это очень кстати, потому что именно в тот момент он свел знакомство с Полиной. С тех пор все крайне усложнилось. С этой женщиной, как и с банком, Достаточно было солгать в самом начале, чтобы впоследствии все переросло в жуткую, стремительную гонку, как и с памятниками. Чем же он так прогневал Бога, что постоянно вынужденно убегать от дикого зверя, грозящего его сожрать? Поэтому он и сказал Эдуарду, что маска льва, вообще-то имелся в виду геральдический лев, но Эдуард не стал презираться к мелочам. Конечно, очень красиво, даже великолепно, но от нее Альбера бывают кошмары. Поэтому он просит убрать ее подальше, раз и навсегда. Эдуард покорился. Итак, Полина. История, связанная с решением административного совета банка. Поговаривали, что господин Перекур в последнее время практически отошел от дел. Он реже показывался на люди, а те, кто его встречал, утверждали, что он сильно постарел. Возможно, это связано с браком его дочери или повлияли тревоги и груз ответственности. Никто не думал, что причиной может быть смерть его сына. На следующий день, после того, как господин Перекур узнал о его гибели, он появился на общем собрании акционеров и не утратил ни капли самообладания. Все решили, что он проявил невероятную стойкость, продолжая вести дела, несмотря на постигшее его несчастье. Но время шло. Господин Перекур был уже не тот, что раньше. Так, на прошлой неделе, он вдруг извинился, велел продолжать без него. Да, никаких важных решений не принималось, но, тем не менее, президент не имел привычки покидать собрание. Скорее, наоборот, он стремился решать все сам, допуская дебаты лишь по незначительным вопросам, по которым он в любом случае уже принял решение. И вот около трех часов дня он ушел. Немного позже выяснилось, что домой он не вернулся. Некоторые упоминали о визите к врачу, другие считали, что тут замешана женщина, лишь кладбищенский сторож, который не принимал участия в этих обсуждениях, мог бы сказать, где действительно находился председатель. Около четырех часов пополудня, когда господин Перекур должен был во что бы то ни стало подписать протокол совещания, чтобы принятые решения были утверждены и приведены в исполнение как можно скорее, Он не любил затягивать. Было решено отправить документ к нему домой. И тут вспомнили об Альбере Маяре. Никто в банке не знал, о связи между хозяином и этим служащим точно было известно лишь то, что последний своим местом был обязан первому. На этот счет породили самые невероятные слухи, однако Альбер с его неуместным румянцем с страхами по поводу всего и вся нервозностью, манерой подскакивать при малейшем шуме, развеял эти предположения. Генеральный директор охотно отправился бы в особняк Перекура лично, но, решив, что такое второстепенное дело, как доставка бумаг противоречит занимаемой им высокой должности, велел отправить Альбера. Как только последний получил распоряжение руководства, его охватила дрожь. Этот парень вел себя просто непостижимо. Его пришлось подгонять, натягивать на него пальто, подталкивать к выходу. Он выглядел таким взволнованным, что коллеги обоялись, как бы он не потерял документ где-нибудь по дороге. Ему вызвали такси, оплатили поездку в оба конца и тихонько посоветовали шоферу присматривать за ним. «Высадите меня!» — вскричал Альбер, как только они подъехали к парку Монсо. «Но мы еще не доехали!» — рискнул возразить шофер. Ему доверили деликатную миссию, и вот начались сложности. М -м, «Все равно!» — воскликнул Альбер. «Остановитесь!» Когда клиент приходит в ярость, лучше всего его высадить. Альбер вышел из машины. Шофер подождал, пока он отойдет на несколько шагов. Он видел, что Альбер нетвердой поступью двинулся в противоположном, от указанного адреса направления. Но если уж вам заплатили по счету заранее, нужно уезжать как можно скорее. Вполне правомерная реакция». Альбер ничего не заметил. С момента отъезда из банка его неотступно преследовала мысль о том, что придется столкнуться нос к носу с Проделем. Он представил эту сцену. Вот капитан берет его, мертвой хваткой за плечом, наклоняется к нему и спрашивает. Вот как? Рядовой майор, значит. Решили нанести визит вашему дорогому капитану Доуне Проделю? Хм, как это мило. Идите-ка сюда. С этими словами он тащит его в коридор, ведущий к подвалу, где им предстоит объяснение. Продель дает ему пощечину, связывает, пытает. И когда Альбер уже готов признаться, что украл деньги в банке, что живет вместе с Эдуаром Перекуром, и они затеяли неописуемую аферу, Продель вдруг раздражается смехом, поднимает глаза к небу, взывает к ярости богов, которые тут же насылают на Альбера столько земли, сколько взлетает воздух при взрыве 95 миллиметрового снаряда. И вот Альбер уже на дне воронки прижимает к себе голову лошади, с которой готовится предстать в раю, уготованному для малых мира сего. Альберг, как в первый раз, кружил вокруг дома, в нерешительности повернул обратно, парализованный предчувствием жуткой встречи с капитаном Праделем, страхом перед разговором с господином Перекуром, у которого он украл деньги, страхом столкнуться лицом к лицу сестрой Эдуара, которой он мог проговориться, что ее брат все еще жив. Он раздумывал, как передать господину Перекуру бумаги. Он прижимал их к себе, но не мог заставить себя войти в дом. Будто был проклят. Нужно было найти кого-то, кроме себя. Он пожалел, что шофер уже уехал. Он мог бы остановиться за пару улиц до особняка Перекуров, выполнить поручение и вернуться. А Альберт тем временем покараулил бы такси. И в этот самый момент появилась Полина. Альбер стоял на противоположной стороне улицы, прислонившись к стене дома. Он увидел ее и прежде чем понял, что эта девушка поможет решить его проблему. В нем всколыхнулось беспокойство иного рода. Он довольно думал, часто думал о ней, об этой хорошенькой горничной, которая так смеялась при виде его идиотских ботинок. И он, не раздумывая, бросился в пасть льва. Полина торопилась, должна быть, опаздывала на службу. Она, походу, расстегнула пальто, над которым виднелось голубое платье, доходившее до середины икры, и широкий пояс на бедрах. На шее был накинут платок в тон платье. Она легко взбежала по ступенькам крыльца и скрылась за дверью. Несколько минут спустя Альбер уже звонил в дверь. Она открыла, узнала его. Он выпятил грудь, так как со времени их последней встречи приобрел новые ботинки, И, будучи проницательной девушкой, она тут же отметила его новое пальто. Красивую рубашку, хороший галстук и все то же смешное лицо. Как будто он нечаянно обкакался. Поди, разбери, что творилось у нее в голове». Она засмеялась. Сцена повторилась в точности, как полгода назад. Но сейчас все было иначе. Они стояли лицом к лицу вдвоем, словно он пришел именно к ней, что некоторым образом соответствовало. Действительности. Наступила тишина. А, боже, как же хороша Это Полина. Просто самоочарование. Двадцать два, двадцать года. Улыбка, от которой у вас волосы встают дыбом. Шелковистые губы, с которыми скрываются очаровательные ровные зубки. И эти глаза, и стрижка, короткая, как сейчас носят, открывающая шею. Декольте. Кстати, о декольте. На ней был белый фартук и белая блузка, подчеркивающая форму ее груди. Брюнетка. Со времен Сесиль он ни разу не думал о брюнетке. Он вообще ни о чем не думал. Полина взглянула на бумаге, которую он сжимал в руках. Альберт вспомнил, наконец, о цели визита. Но с воспоминаниями вернулся и страх перед нежеланной встречей. Он попал в дом, но теперь нужно было срочно убираться. «Я из банка», — глухо пояснил он. Она раскрыла рот. Сам того не желая, он произвел на нее впечатление. «Из банка, подумать только». «Это для председателя правления Перекура», — добавил он. И, заметив легкий интерес в ее глазах, не удержался и уточнил. «Я должен передать это лично в руки». Председателя правления Перекура не было дома. Девушка предложила подождать, открыла дверь гостиной. Альбер вернулся с небес на землю. Оставаться здесь было бы безумием, даже войти сюда само по себе. А нет, нет, спасибо. Он протянул документы, оба заметили, что бумаги намокли от пота. Альбер хотел вытереть их рукавом, они упали на пол. Страницы перепутались, и вот они ползают на четвереньках. Можете себе представить эту сцену. Вот так он и вошел в жизнь Полины. 25 лет. А так и не скажешь. Не девственница, но целомудрена. Она потеряла жениха в семнадцатом году. И с тех пор у нее никого не было, как она уверяла. Полина, конечно, кокетничала. С Альбером они быстро спелись. Но она не хотела заходить слишком далеко. Поскольку для нее это серьезно. Альбер ей нравился. Нравилось его наивное, трогательное выражение лица. Он вызывал в ней материнские чувства. Да и положение у него было завидное, бухгалтер в банке. Поскольку он знаком с начальством, его ждала отличная карьера, несомненно. Она не знала, сколько он зарабатывает, но, должно быть, немало, так как он сразу пригласил ее в приличный ресторан, не роскошный, но с хорошей кухней и буржуазной клиентурой. Он ездил на такси, по крайней мере, когда провожал ее, Он сводил ее в театр, не признавшись, что сам оказался там впервые. Посоветовавшись Эдуаром, предложил сходить в оперу, но Полина предпочитала мюзик-холл. Деньги Альбера начинали таять, его жалования было явно недостаточно, а он уже и так немало потратил из своей доли украденного. И теперь, когда было ясно, что поступлений на счет больше не будет, он спрашивал себя, как выбраться из этой ловушки, в которой он угодил сам, без посторонней помощи. Чтобы продолжить ухаживать за Полиной, он подумывал о том, не занять ли еще денег в банке господина Перекура.